Глава 23. Три сотропезника, крайне поражённые тем обстоятельствам, что сошлись вместе за ужином. Карета подкатила к первым воротам Бастилии. Часовой велел кучеру остановит лошадей, но нескольких слов Дортаньяна было достаточно, чтобы её пропустили в крепость. И пока ехали по широкой сводчатой галерее вещей во двор коменданта, Дортаньян, рысьи глаза которого видели решительно всё и даже сквозь стены, неожиданно вскрикнул, что я вижу однако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 И пока выполнялись формальности, отос имел возможность разглядеть на расстоянии 100 шагов человека, на которого ему указывал капитан мушкетеров. Этот человек выходил из кареты у самых дверей управления коменданта. "Ну?" сказал Дратанян. "Вы его видите?" "Да, это человек в сером платье. Что же вы скажете по этому поводу?" "То, что я знаю о нём не слишком уж много. Повторяю, это человек в сером платье, покидающий в данную минуту карету. Вот и всё."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 Нужно избавить Арамиса от огорчения, о котором вы только что говорили. Но как это сделать? Я вам сейчас расскажу. А впрочем, предоставьте мне объяснить ему наше посещение крепости на мой собственный лад. Я отнюдь не побуждаю вас лгать, для вас это было бы непозволимо. Но что же я должен делать? Знаете что? Я буду лгать за двоих. С характером и повадками уроженца Госкони это не так уж трудно. Атос рассмеялся.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 и я не стою самого последнего новобранца. «Наконец-то! Вы, кажется, начали вспоминать», — сказал заносчиво Д'Артаньян. «Да». «Да», — ответил нерешительно комендант, — «вспоминаю». «Это было у короля. Вы мне рассказали, не знаю уж что, про ваши счета с господами Лувьер и Трамбле...» «Да-да, конечно. И про благоволение к вам, господина Д'Арбле...» «А!», -а — вскричал Арамис, устремив пристальный взгляд прямо в глаза несчастного коменданта. «А между тем вы жаловались на свою память, господин Д'Абезмо?» Безмо перебил мушкетёр. Ну как же, конечно, вы правы. Я, как сейчас вижу себя вместе с вами у короля, тысячи извинений. Но заметьте, дорогой господин Тартаньян, и в этот час, и в любой другой, званный или незваный, вы в моём доме хозяин. Вы и господин Дарбле ваш друг, сказал он, повернувшись к епископу. И вы, сударь, добавил он, обращаясь к Отосу с поклоном. Я так всегда и считал, ответил Тартаньян. Вот почему я и приехал.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 Или самое большее полтора, где серту я снова буду у вас. В таком случае мы подождём, сказал Безмо. Не надо, прошу вас, вы поставите меня в крайне неловкое положение. Но вы всё же вернётесь? спросил Атос с сомнением в голосе. Разумеется, сказал Д'ртаньян, многозначительно пожимая ему на прощание руку. И он едва слышно добавил: "Ждите меня, Атос. Будьте непринуждённы и Бога ради не говорите о деле, которое привело нас с вами в бастилию".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 Дортаньян уехал. Не прошло и 10 минут, как трое оставшихся страпозников уселись за стол, ломящихся от самых роскошных яств. Всевозможные жаркие, закуски, соленья, бесконечные вина сменяли друг друга на этом столе, оплачиваемом королевской казной с такой беспримерной щедростью, что Кольбер мог бы легко урезать 2/3 расходов, и никто в Бастилии от этого не отощал бы. Только Безмо ел и пил в своё удовольствие.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 оставив там привезенного им заключенного без соблюдения необходимых формальностей. Но не на этих действующих лицах повести остановим мы наше внимание. Мы покинем их за столом перед остатками каплунов, дичи и рыбы, изуродованных ножом рачительного бесмо. Мы отправимся по следам Д'Артаньяна, который, вскочив в ту же карету, что привезла его вместе с Атосом, крикнул в самое ухо кучеру «К королю! И пусть мостовая запылает под нами!»